Глава 24. Как мы добирались до городка, вспоминать не хотелось. Любые воспоминания сразу же вытеснял трупный запах, которым дженерики пропитались будто насквозь. Прятались в горе трупов, пока ждали транспортник. Потом тряслись в нем, заваленные со всех сторон. Вся эта труха со слипшимся подмерзшим мясом и торчащим во все стороны костями до сих пор стояла перед глазами. Постоянные вопросы Гана, что из того, что обтекает нас со всех сторон, является наиболее ценным трофеем, по-прежнему звучали в ушах. Он не чуть ли не под визор умудрился чей-то глаз подсунуть. «Трофейщик недоделанный!» «Бррр!» «Не хотел же вспоминать!» «Главное, что фогеры нас не заметили. Они действовали довольно грубо, управляя роботизированными погрузчиками удаленно». Пользуясь этим, мы не только незаметно проникли в кузов с грузом, но и незаметно высадились десантом в ключевых точках. План был простой. Тень занимает вышку и обеспечивает снайперскую поддержку. Вирус сначала взламывает местную сеть, чтобы все обесточить, а потом пробирается к гаражам, пытаясь добыть нам транспорт. Мы с Ганом идем искать заначку. Если что, он задержит противника, а я постараюсь по-быстрому собрать Скайкрафт. Дальше, по обстоятельствам. Либо уходим тем же путём, что и пришли, либо идём на прорыв, стараясь максимально оторваться от погони и взрывая за собой всё, что только можно. Мы заранее попрощались. Не совсем мы, а наши дженерики. Понимали, что не все смогут выбраться, а геройствовать ради железяк точно смысла нет. Собственно, тень сразу попрощалась, планируя заминировать подступы к вышке. Как и Ганн, который поставил себе цель неплохо так повеселиться. Тень покинула наш транспорт первый, соскочив неподалеку от местной вышки связи. Потом мы с Ганом спрыгнули в длинный сугроб под стеной нужного нам здания, трехэтажного особняка, чем-то похожего на дворец культуры или дом офицеров из моего детства. А потом и вирус отчитался, что пересек почти весь поселок и теперь пробирается обратно. Осталось дождаться его команды, а заодно, может, и Сортс успеет добраться своим ходом. Две штуки наш хакер всё-таки завёл. Внутри здания были фоггеры. Это уже даже без сканера понятно. Одна из творог двери приоткрылась, и поверх наметенного сугроба удалось частично рассмотреть большой холл с колоннами и стойкой регистрации. Потухшие плазмы на стене и элементы декора в стиле Северкрафта Гигантский логотип под потолком и скульптуры из Астериуса по бокам от стойки. Они изображали инженерных дроидов-шахтеров. Практически передовики производства. По плану здания, по углам за стойкой имелись лестницы, ведущие как вверх, так и вниз. Нам требовалось спуститься на минус первый уровень и пройти в дальний кабинет за складами и техническими блоками. Альтернативный проход вел через второй этаж. Где-то с другой стороны здания находились еще лестницы. Какой из вариантов выбрать, я ещё не решил. Первым делом следовало преодолеть холл с местными фоггерами-вахтёрами. Двое возились с компьютерами за стойкой регистрации, и ещё четверо шарились между колоннами. Возможности незаметно пройти мимо них у меня не было, как и снаружи сразу пролезть на второй этаж. «На позиции!» — раздался голос тени в рации. «Не высовывайтесь, к вам патруль едет. Сейчас повернут из-за угла. Отработать по ним?» «Жди!» вирус ты как подключаюсь уже ответил хакер тоже на патруль нарвался пришлось ждать двадцать секунд принял ждем отмашку тень сразу же работай куда там отмахиваться результат моей работы вы сразу заметите Ха -ха. хохотнул вирус но при этом ровно через пятнадцать секунд выдал довольным голосом да будет тьма На этих словах и в момент практически полного блокаута мы с Ганом рванули в здание. За спиной послышался звук выстрела, звон разбитого стекла, иголкий стук, вильнувшего в стену транспортника. Впереди громыхнула светошумовая граната, брошенная Ганом, и, на секундочку застыв по бокам от дверей, мы заскочили внутрь. Сразу же врубили подствольные фонари и открыли огонь на подавление. Ган, словно какой-то терминатор, застыл на входе, заливая все даркроном. Фоггер. Колонна. Фоггер. Стойка. Плазма в дребезге. Звонки, уходящие в ультразвук, рикошеты от статуй. Снова фоггер. Я быстрее него отстрелял магазин и, метнув гранату за стойку, сиганул к автомату, стоящему одной из лестниц, на боку которого был изображен черно-белый пауэрбанк. Сбил его и завалился за ним, перезарядился, высунулся и снова открыл огонь по Фогеру, торчащему из-за колонны. М да, Даркрону было далеко до Скайкрафта, примерно один к трем. Там, где Скайкрафтовое поле уже бы нашла себе выход, пролетев насквозь, Даркроновых нужно было минимум три. Первая лишь оставила скол и небольшую трещину в визоре Фогера. Вторая его разбила, и только третья вошла в глубь шлема, раскрошив жизненно важные органы. Принцип «одна пуля, один труп» здесь не работал. Но огневое подавление шло на ура. Я бросил еще одну гранату, разорвавшуюся прямо на колонне. Выбил здоровенный бетонный кусок, забрызгав все осколками и подняв облако пыли. На ногах еще оставалось два фоггера. Один за стойкой, второй за статуей. Но сканер уже будто ветрянкой заболел, покрывшись красными маркерами. «Алекс, беги! Я справлюсь!» — крикнул Ган. Он как раз к тому времени перезарядился и выдал короткую очередь. Потом перебежал за целую колонну. В ответ тут же прилетели очереди из пуль, раскрошив то место, за которым он только что прятался. «Алекс, давай, прикрой Еще раз крикнул Ган, и еще раз переместился, оттягивая Фоггеров на свою сторону. «Парни, к вам еще едут, много, всех не завалю!» донеслось от тени. «Черти меня уже пытаются блокировать!» «Я помогу!» Это уже вирус. После его слов со стороны шахты раздался взрыв, а потом пулемётная очередь. «Сорц, открывают нам новый фронт!» Я бросился к стене и, прячась за ещё одним рядом статуи каких-то видных деятелей Северкрафта, побежал к лестнице. Сбился с ритма, получив плечо покасательный. Осталась глубокая царапина. Я отстрелялся в ответ и нырнул к лестнице, прикрываясь какими-то ящиками. Проехал по полу до первой ступеньки, перегруппировался и прыгнул на фогера Бастиона, поднимавшегося по ступенькам. Удачный упор, ускорение, и я сам, как таран, ударил дроида в плечо, отбросив того к стене. Рухнул вместе с ним и начал бить локтем, усиленным когтем, в треугольную макушку. Смял её, расколол визор, но пробить так и не смог. От неуклюжего удара кулаком, пробившего в стене дыру с футбольный мяч, мне удалось увернуться. Я воткнул ствол айсберга в стальную подмышку, зажимая спусковой крючок. Ни у штурмовой винтовки, ни фогеру это не понравилось. Сломались оба. Я поднялся, достал запасной айсберг и осторожно пошёл вниз. В холле продолжали стрелять. Сквозь шум выстрелов доносились выкрики фогеров и отборный матгана. «А если так, собака туманная? Что, не нравится? То-то же!» Скрежет и грохот а твою мать! Мы так не договаривались! Откуда вы вылезли? Алекс, будь начеку! Здание похоже на нашпиговано этой нечистью! Тут еще подвалили!» Не встретив преграды, я быстро спустился по ступенькам и оказался в длинном зале, заваленном ящиками и сломанными стеллажами. Основное освещение отрубилось, но разворованный склад подсвечивался красным аварийным сумраком, в котором виднелся черный силуэт с оружием в руках. Я кинулся на пол за секунду до того, как раздалась первая очередь. Откатился к стене и, выломав тонкую фанерную перегородку, вкатился в маленькую комнату, видимо, когда-то служившую подсобкой для техники. Блоки питания, разобранные компьютерные станции, микросхемы, стальные контейнеры с какими-то запчастями. Почти сразу я услышал топот на складе, гавкающее ворчание, и у меня под ногами что-то звонко бряцнуло об пол. «Пирамидка!» «Один в один, как были у меня. Осколочная, с задержкой. Подхватывайте, кидать обратно, времени уже не было. Я активировал ультразвуковой луч, сметая пирамидку с пола, а сам рванул в противоположную стену, рассчитывая, что там тоже фанерная перегородка. Бум, а точнее бом, гулкий удар в бетонную стену. Острая боль в шее. Шлем дженерик это выдержал, а вот кресло как-то слишком своеобразно попыталось скомпенсировать ударную волну». За оглушающим бомб в ушах я даже не расслышал, как взорвалась пирамидка. Зато как только система перестала двоить картинку, увидел, фанерной части стены больше не существует, а микросхемы и пластик разлетелись повсюду и спеклись вонючими черными кучками. На мне, удачно меня прикрыв от осколков, распластался стальной шкафчик. от Фоггера колыхался чуть дальше среди коробок, подсвеченный ярким свечением. Значит, тоже зацепило. И мой противник сейчас лечится с скайкрафтом. Прямо как в анекдоте про лося, что всё пьёт и пьёт, а ему всё хуже и хуже. Я помог Фогеру подлечиться. Пробил очередь грудь, а потом и добавил тройкой в область визора. Выбрался из завала, на ходу подобрав неиспользованное лекарство и впитал его. Сработало. Хоть опыта побеждённые ориджи дженерику не давали, но «Скайкрафт» покоцанная броня впитала жадно, как губка воду, и ещё и заряд энергии подскочил. Пронёсся через склад и выскочил в коридор с закрытыми дверями по обе стороны. Увидел в конце развилку и подсвеченный аварийным светом указатель к кабинету руководства. Уже собирался рвануть, как заметил тонкую струйку белого тумана, тянущуюся из-под первой двери. Сделал еще шаг, а потом отскочил назад. Дверь вылетела в коридор, грохнувшись о противоположную стену. Туман плотными клубами вывалился следом, растекаясь по коридору. Его щупальца достигали потолка, а вместе с ним появился и Фогер. Снова новый подкласс. Этот похож на самурая, только без шлема и с броней попроще. И другого цвета, вместо глубокого, словно впитывающего в себя свет, черного тёмно-синий с белым налётом, будто его изморозью покрыло. Едва различимый в тумане Фоггер сделал странный пас руками, и закручивающаяся перед ним воронка тумана схлопнулась, а в руках появился длинный клинок. Почти катана, но толстая и с неровными краями, будто бы из льда. Голубое свечение показалось мне росчерком молнии. Фоггер атаковал. «Я ещё раз отскочил и выстрелил. Не попал». Пули в тумане резко потеряли скорость и просто попадали на пол от новых росчерков замелькавшего меча. А потом Фоггер прыгнул, почти телепортировавшись ко мне. То прячась, то проявляясь сквозь туман, он ударил сверху вниз, пытаясь разрубить меня пополам. Я только и успел, что принять удар на подставленный поперек айсберг. Даркрон затрещал, но выдержал, а вот я — не очень. Удар ледяного меча оказался такой силы, что Дженерик просел, заскользил по полу и меня отбросило назад. Капсула тут же взялась за оператора, нивелируя боль в левой руке. Фоггер медленно, словно боясь выйти из туманного облака, наступал. Он пытался достать меня клинком или сгустками тумана, которые ощущались прилетающими в броню ледяными глыбами. От каких-то атак мне удалось и вернуться, а какие-то оставляли на броне моментально замерзающие паутинки. В этих местах я чувствовал явную нехватку энергии, как будто меня постепенно замораживали. Скорость дженерика упала ниже обычного. Система начала сходить с ума, предупреждая меня о потерях энергии и повреждении брони. «Так, подождите. Это я уже проходил, и больше пока не тянет. Только вошел во вкус новой жизни». Мне пришлось вернуться на склад. Я уже точно знал, где фанера, где бетон, поэтому без опаски нырнул сквозь стену в подсобку. Но вынырнул я уже в соседнем помещении. На ускорении даже смог оказаться за спиной Фогера, Ударил ультразвуковым лучом, который не причинил ему никакого вреда, а всего лишь развеял туман, проложив что-то типа дорожки. Немедля ни секунды я сразу же метнул в эту бряжь свой тесак-топорик. Попал оборачивающемуся Фогеру в плечо, вынудив того опустить раненую руку, и прыгнул сам. На подлёте попал в стягивающийся туман, который вызвал неприятное ощущение во всём теле, будто от химического ожога. Но это не важно. Я дотянулся-таки до Фоггера, вцепился в руку, не давая возможности перехватить клинок, и начал бить когтем в голову. Три удара успел сделать до того, как системы дженерика ушли в энергосберегающий режим. Две минуты в итоге лежал, хлопая визором, и ждал, пока туман рассеется. Только после этого смог вытащить коготь из пробитой головы и дотянуться до пауэрбанка. Пока подзаряжался, обыскал Фоггера. Нашел мастер-схему, предположил, что она может придать моему клинку такие же замораживающие свойства. А еще небольшую коробочку с логотипом Северкрафта, в которой лежали пять кристаллов Скайкрафта, видимо, краденые шахты, и нечто похожее на брелок дистанционного управления, исписанный символами три рядов по восемь символов в каждом. Когда я очухался, то бегом бросился в коридор. Мельком заглянул в комнату, откуда вырвался Туманный. Но в итоге задержался. Прихватил со стола еще одну партию фасованного Скайкрафта, а в шкафчике нашел замену айсбергу. Старую, добрую двухствольную неубивайку с пачкой патронов. На ее рукоятке была гравировка с дарственной надписью, причем от самого Самсона. «Ну, считай, бонус выдали». Тут же зарядил и проверил её в деле, потому что в дверном проёме возник ещё один фоггер. Обычный, без всяких заморочек в виде супер-брони или туманной ауры. От дуплета он вылетел в коридор, как и дверь до этого. Подняться уже не смог, получив когтем в висок и в подбородок. «Ну что, много тут вас ещё, или ты был последним?» Я спрашивал просто так, для проформы, глядя в пустой коридор. Еще один поворот, и я добрался до кабинета, где уперся в закрытую дверь. Попробовал код, выданный Самсоном, но он снова не сработал. Зато сработал брелок, найденный у Фогера. Прекрасно. Медитировать символами под грохот выстрелов наверху было бы не очень продуктивно. Забежав в кабинет, я поискал глазами сейф. Здание шахты не предполагало нахождение внутри него людей, поэтому обстановка внутри была самой простой. Стол и компьютерная станция с одним большим включённым экраном. На интерактивной карте шахты, на стене, сейчас не горело ни одной точки. Один стул, непонятно для чего или для кого здесь поставленный, и ещё одна скульптура, на этот раз встроенная в стену. Большое панно изображало шахту в разрезе. Несколько ярусов, туннели и даже самосвал, рассеченный пополам. Видны были и маленькие дроиды-шахтёры, и какие-то блестяшки, имитирующие Скайкрафт. «Довольно технично и детально». Следуя инструкциям Самсона, я нашёл нужные миниатюрные ворота и, подцепив их, увидел кодовый замок. Быстро ввёл код, дождался щелчка механизма и, вцепившись в окантовку панно пальцами, сдвинул его в сторону. «Отлично!» — фогеры сейф не обнаружили. Быстро пробежался глазами по полкам внутри. Тач-панели, какие-то чипы, флешки с данными — Два кристалла Скайкрафта, размером и формой, напоминающие мне гальку на пляже. Высшие пробы, но не те, что мы искали. Сгрузил все находки в рюкзак, освобождая сейф, и в глубине нашел еще одно отделение с отдельным замком. Об этом нас и предупреждали. «Самсон!» — крикнул я в рацию. «Что за приколы?» «Извини, меры предосторожности!» Тут же отозвался Самсон, догадавшись, о чем я. «В правой ладони дженерика встроен чип. Приложи его к замку». Я сделал, как сказал Самсон. Механизм замка совершил один оборот вокруг своей оси, после чего внутри сейфа открылась еще одна дверца. Бинго! В прозрачном боксе, запаянной как насекомое в винтаре, лежал кристалл Скайкрафта. Не совсем прозрачный, с идеальными, будто нарисованными прожилками, отливающими фиолетовым цветом. Но даже в дженерике и даже через бокс в нём чувствовался такой сильный напор энергии, что мне аж проморгаться пришлось. И ещё и гипнотизирует так, что глаз не оторвать. «Кристалл у меня! Уходим!» — крикнул я в рацию, параллельно выискивая на карте маркера напарников. «Я всё!» — первым ответил Ган. «Уходи через крышу! Центральный вход окружён, и сейчас будет взрыв!» «Ну блин!» Прошептал я, понимая, что Ган сейчас подорвет дженерика. Я присмотрю за Ганом, ответила тень. Все равно уже не слезу с вышки. Давайте валите, на ужине встретимся. «Вирус, ты как? спросил я и посмотрел на карту. У центрального входа, где забаррикадировался Ган, уже маячело с десяток фогеров. С другой стороны здания караулили двое. Плюс затухающие маркеры Сордс умудрились такие положить остальных. «Я в деле! Тачку добыл! Выбирайся и подхвачу тебя! Если разведки с воздуха не будет, то оторвёмся!» Ответить я не успел. Здание содрогнулось от взрыва, устроенного ганом. Его маркер погас, но зато и фугеров стало на трёх меньше. Остальные побежали в мою сторону. Я выскользнул из кабинета, нашёл вторую лестницу, сунулся было вниз, но заметил сразу двух бастионов, перегородивших выход. Бросился наверх и оказался на крыше. Ещё не рассвело, вдобавок погода портилась. Резкие порывы ветра гоняли снег, ухудшая видимость. Пришлось сверяться с картой, чтобы определить, где вирус. И тогда я побежал по крыше, планируя перескочить на более низкую пристройку, а потом уже и в сугроб. Заметил джип Северкрафта, неспешно едущий от гаражей, типа маскируясь под транспортник фогеров, которые тоже стягивались к моему зданию. А с другой стороны увидел ту самую разведку с воздуха, припаркованную на окраине городка. С нового ракурса она выглядела более воинственной. Эдкая поджарая, укороченная стрекоза. «Алекс, меня спалили!» — завопил вирус. Оттуда, куда он ехал, раздались звуки пулеметных очередей. «Млядь, меня выкинуло! Уходи, уходи сам!» Последние крики я услышал уже приглушенными, будто мне прямо в капсулу кричали. «Уходи сам!» «Отличный план для одинокого дженерика, стоящего на крыше посреди лагеря фогеров». Я услышал, что фогеры уже лезут на крышу. Посмотрел вниз на догорающий джип вируса и транспортник фогеров. А потом снова на стрекозу. «Хм, а почему бы и нет?»